а там его будет ждать узелок с гражданской одеждой и машинка для снятия кандалов. Это во дворе суда было возможно. Власти преследовали революционеров ровно настолько, чтобы сознакомить их в тюрьмах, закалить, создать орел вокруг их голов. Мы-то теперь, имея подлинную линейку для измерения масштабов, Можем смело утверждать, что царское правительство не преследовало, а бережно лелеяло революционеров себе на погибель. Нерешительность, слабость царского правительства ясно видны всякому, кто испытал на себе судебную систему, воистину безотказную. Просмотрим хотя бы хорошо известную всем биографию Ленина. Весной... 1887 года его родной брат казнен за покушение на Александра Третьего. При этом, кстати, в ходе судебного следствия установлено, что Анна Ульянова получила из Вильны шифрованную телеграмму «Сестра опасно больна» и значило это «Везут оружие». Анна не удивилась, хотя никакой сестры у нее в Вильне не было, а почему-то передала эту телеграмму Александру. Ясно, что она соучастница. У нас ей была бы обеспечена десятка. Но Анна даже не привлечена к ответственности. потому же дело установлено, что другая Анна Сердюкова, Екатеринодарская учительница, прямо знала о готовящемся покушении на царя и молчала, чтоб ей у нас расстрел, а ей дали два года. Как и брат Каракозова, брат цареубийцы. И что ж, в том же году осенью Владимир Ульянов поступает в Казанский императорский университет, да еще на юридическое отделение. Это не удивительно Правда, в том же учебном году Владимира Ульянова исключают из университета но исключают за организацию противоправительственной студенческой сходки значит младший брат цареубийцы подбивает студентов к неповиновению чтобы он получил у нас да безусловно расстрел а остальным по 25 и по 10 а его исключают из университета какая жестокость да еще и ссылают на Сахалин. Кстати, на Сахалине политические были. Но как получилось, что не побывал там ни один сколько-нибудь заметный большевик, да и меньшевик? Нет, в семейное поместье какушкина, куда он налито все равно едет. Он хочет работать, ему дают возможность валить лес в тайге, Нет, заниматься юридической практикой в Самаре, при этом участвовать в нелегальных кружках и бороться против общественной помощи голодающим 1891 года. После этого сдать экстерном за Петербургский университет. А как же с анкетами? Куда же смотрит спецчасть? И вот через несколько лет... Этот самый молодой революционер арестован на том, что создал в столице союз борьбы за освобождение не меньше, неоднократно держал к рабочим возмутительные речи, писал листовки, его пытали, морили. Нет, ему создали режим, содействующий умственной работе. В петербургской следственной тюрьме, где он просидел год и куда передавали ему десятки нужных книг, Он написал большую часть развития капитализма в России, а кроме того пересылал легально через прокуратуру экономические этюды в марксистский журнал «Новое слово». В тюрьме он получал платный обед по заказанной диете, молоко, минеральную воду из аптеки, три раза в неделю домашние передачи. Как и Троцкий в Петропавловке мог переносить на бумагу первый проект теории перманентной революции. Но потом-то его расстреляли по приговору тройки. Нет, даже тюрьмы не дали. Сослали. В Якутию? На всю жизнь? Нет. В благодатный Минусинский край. И на три года. Его везут туда в наручниках, в вагон-заке. О нет, он едет как вольный. Он три дня беспрепятственно ходит еще по Петербургу, потом и по Москве. Ему же надо оставить конспиративные инструкции, установить связи, провести совещание остающихся революционеров. Ему разрешено и в ссылку ехать за собственный счет. Это значит «вместе с вольными пассажирами». Ни одного этапа, ни одной пересыльной тюрьмы по пути в Сибирь, ни на обратной, конечно, дороге, Ленин не изведал никогда. Потом в Красноярске ему еще надо поработать в библиотеке два месяца, чтобы закончить развитие капитализма. И книга эта, написанная ссыльным, появляется в печати, Безо всякого затруднения со стороны цензуры. Ну-ка, возьмите на нашу мерку. Но на какие же средства он живет в далеком селе? Ведь он не найдет себе работы. А он попросил казенное содержание. Ему платят высшие потребностей. Хотя и мать его достаточно состоятельна и шлет ему все заказанное. Нельзя было создать условий лучших, чем Ленину в его единственной ссылке. При исключительной дешевизне здоровая пища, изобилие мяса, баран на неделю, молока, овощей, неограниченное удовольствие охоты, недоволен своей собакой, ему всерьез собираются прислать собаку из Петербурга, Кусают на охоте комары, заказывает лайковые перчатки. Излечился от желудочных и других болезней своей юности, быстро располнел. Никаких обязанностей, службы, повинностей. Да даже жена и тещи его не напрягались. За два рубля с полтиной в месяц пятнадцатилетняя крестьянская девочка выполняла их семье всю черную работу. Ленин не нуждался ни в каком литературном заработке. Отказывался от петербургских предложений взять платную литературную работу, печатал и писал только то, что могло ему создать литературное имя. Он отбыл ссылку, мог бы и убежать без затруднения, и засмотрительности не стал. Ему автоматически продлили, Сделали вечную? Зачем же? Это было бы противозаконно. Ему разрешено жить в Обскове. Только ехать в столицу нельзя. Но он едет в Ригу, Смоленск. За ним не следят. Тогда со своим другом Мартовым он везет корзину нелегальной литературы в столицу. И везет прямо через царское село, где особенно сильный контроль. Это они с Мартовым перемудрили. В Петербурге его берут. Правда, корзины при нем уже нет. Есть непроявленное химическое письмо Плеханову, где весь план создания искры. Но такими хлоптами жандармы себя не утруждают. Три недели арестованной в камере, а письмо в их руках и остается непроявленным. И как же кончается вся эта самовольная отлучка из Пскова? Двадцатью годами каторги, как у нас? Нет, этими тремя неделями ареста. После чего его и вовсе уже отпускают. Поездить по России, подготовить центры распространения искры, потом и за границу налаживать само издание. Полиция не видит препятствий выдать ему заграничный паспорт. Да что там? Он и из эмиграции пришлет в Россию в энциклопедию «Гранат» — статью о Марксе, и здесь она будет напечатана. Но ну, представьте, большая советская энциклопедия печатает эмигрантскую статью о Бердяеве. Да и не она одна. Наконец он ведет подрывную работу из австрийского местечка, близ самой русской границы. И не посылают же секретных молодцов выкрасть его и привести живьем. А ничего бы не стоило. Вот так можно проследить слабость и нерешительность царских преследований на любом крупном социал-демократе. А на Сталине бы особенно Но там вкрадываются дополнительные подозрения. Вот у Каменева при обыске в Москве в 1904-м отобрана компрометирующая переписка. На допросе он отказывается от объяснений. И все. И высылается по месту жительства родителей. Правда, эсеров преследовали значительно круче. Но как круче? Разве мал был криминал у Гершуни, арестованного в 1903, у Савенкова в 1906? Они руководили убийствами крупнейших лиц империи, но не казнили их. Тем более Марию Спиридонову, в упор ухлопавшую всего лишь статского советника, да еще поднялся всеевропейский защитный шум, казнить не решились. Послали на каторгу. Освободила ее от каторги февральская революция. Зато с 1918 года Мария Спиридонова арестовывалась Чикою несколько раз. Она шла по многолетнему большому пассиансу социалистов, побывала в Самаркандской, Ташкентской, Уфимской ссылках. Дальше след ее теряется в каком-то из политизоляторов, где-то расстреляна, по слухам, в Орле. На Западе опубликована книга о Спиридоновой, там есть фотографии. Все эти неистовые революционеры в скромной советской бедности, в самаркандской ссылке. «Да что ж они теперь не бегут?» А ну бы в 1921 у нас подавителя Тамбовского же крестьянского восстания застрелила семнадцатилетняя гимназистка. Сколько бы тысяч гимназистов и интеллигентов тут же было бы без суда расстреляно в волне ответного красного террора. Заметишь на базе военного флота Свеоборг с гибелью нескольких сот невинных солдат, восемь расстрелянных, при восьмистах осужденных на сроки. Из них-то несколько освободила февральская революция из легендарного каторжного Зерентуя, где к моменту революции обнаружилось всего 22 политических каторжанина. А как наказывали студентов, за большую демонстрацию в Петербурге в 1901 году, вспоминает Иванов Разумник. В петербургской тюрьме, как студенческий пикник, хохот, хоровые песни, свободное хождение из камеры в камеру, Иванов Разумник даже имел наглость проситься у начальника тюрьмы сходить на спектакль гастролирующего художественного театра «Билет пропадал». А потом ему присудили ссылку по его выбору в Симферополь, и он с рюкзаком бродил по всему Крыму. Ариадна Тыркова о том же времени пишет. Мы были подследственные, и режим был не строгий Жандармские офицеры предлагали им обеды из лучшего ресторана Додона. По свидетельству неутомимо допытчивого Бурцева, петербургские тюрьмы были много человечнее европейских. Леонида Андреева за написание призыва к московским рабочим поднять вооруженное восстание для свержения самодержавия держали в камере целых 15 суток. Ему и самому казалось, что мало, и он добавлял три недели. Вот записи из его дневника тех дней. По книге Андреева детства, Москва, советский писатель, 1966 год. Одиночка. Ничего не так скверно. Устраиваю постель, придвигаю табурет, лампу, кладу папиросы, грушу, читаю, ем грушу, совсем как дома, И весело, именно весело. «Милостивый государь! А, милостивый государь!» Зовет его в кормушку надзиратель. Много книг, записки из соседних камер. В общем, Андреев признал, что в смысле помещения и питания жизнь в камере была у него лучше, чем та, которую он вел студентом. В это время Горький в трубецком бастионе Написал «Дети Солнца». После спада революции 1905-1907 года многие ее активисты, какие-нибудь Дьячков-Тарасов и Анна Рак, не дожидались ареста, а просто уезжали за границу. И вот-то героями возвращались после февраля вершить новую жизнь. Многие сотни таких. Большевистская верхушка издала себе довольно бесстыдную саморекламу под видом 41-го тома энциклопедии «Гранат» «Деятели СССР и Октябрьской революции», «Автобиографии и биографии». «Какую из них не читай, поразишься, сравнимо с нашими мерками».